Приехали за ним сразу после полуночи. В отдельном купе тюремного вагона привезли в Москву. Во внутреннюю тюрьму на Лубянке. В камере сидели сначала вчетвером. Он сам, знакомый по Дальнему Востоку Камбрик, два крупных сотрудника Энкида. Допрашивали Маркова не так долго, месяца три, по стандартной схеме расслужил в народной армии двр японский шпион в белоруссии польский да командировка в италию в 35 пятом году до да бесчисленные связи с врагами народа следователь был то подчеркнуто вежлив и любезен то дико кричал сутками заставлял стоять на вытяжку давал читать доносы и устраивал очные ставки смотреть в глаза клевещущих на него бывших сослуживцев, Маркову было невыносимо стыдно. Однако били его на удивление мало. И вот настал день суда. Он пошел на него за все время следствия, ничего не подписав и не дав ни на кого показаний. Приговор был 10 плюс 5. Формула мягкая, КРД. КРД. Контрреволюционная деятельность без троцкизма и терроризма. Он вполне готов был к высшей мере, точнее, убедил себя, что готов. К его званию и должности высшая мера была бы в самый раз. Поэтому, услышав приговор, испытал в первый момент облегчение. Главное, жить будет. Но представил себе эти 10 и еще пять... И до того стало муторно. Помыслить страшно. До 1953 года сидеть. Он не имел возможности оценить символичность даты. Когда срок кончится, ему уже шестой десяток пойдет. Кончена жизнь, как ни крути. Да и то, если доживет, если позволит дожить. Поначалу... Он считал, что жизнь ему спасло упорство, потому что обнаружил, беседуя с себе подобными, что судьи и те, кто ими руководил, придерживались определенной, хоть и извращенной логики. Признавшихся, раскаявшихся активно помогавших следствию расстреливали, а упорных, закоренелых, вроде него, нет. При полном пренебрежении всякими правовыми и моральными нормами через это правило военные коллегии и сам Сталин, как говорили обычно, не переступали. Из всех, проходивших по первым процессам вместе с Тухачевским, Убаревичем, Якиром и прочими, не признал себя виновным один Комкорд и он единственный уцелел, сидел одно время вместе с Марковым. от остальных Не осталось и могил. Только потом, много раз передумывая одно и то же, Марков сообразил, что ничего от него не зависело. Он сам по себе не интересовал следователя. Не вырисовывалось за ним никакого крупного дела, и показания его, в общем, тоже не требовались. Все, с кем Марков был связан, исчезли раньше его». Готовилась смена караула в недрах самого НКВД. Ежов доживал последние дни, механизм крутился по инерции. Могли бы и вообще про Маркова забыть, а могли расстрелять без процедуры. Но все же, как ни смотри, а повезло. За три лагерных года было с ним много всякого, и, несмотря ни на что, он не позволял себе согнуться и смириться. Ни перед начальством лагерным, ни перед уголовниками, которым была в зонах полная воля и даже негласное поощрение. Они ведь были социально близкие элементы, а не враги народа. Били его поначалу сильно, и он до последней возможности давал сдачи. Как его не зарезали в камере или в вагоне, бог весть. Потом на пересылке вдруг встретил своего бывшего бойца, ставшего большим паханом, который, оказывается, сохранил добрую память о ком взвода Маркове. С тех пор его не трогали, даже вернули отнятые хромовые сапоги. Рапортуя в качестве дневального или дежурного по бараку, он всегда называл свое звание «Комкор Марков». И это производило на лагерных лейтенантов и капитанов определенное впечатление. К исходу первого года заключения он поддался слабости и написал письмо в Верховный Совет. Тогда как раз освободили большую группу бывших военных, но ответа не получил.